13 Элисон в кухне смешивала для себя джин с тоником. Несколько кубиков льда, сочный ломтик лайма и согнутая палочка, чтобы всё это смешать. Она задумчиво сделала глоток и добавила ещё джина. Нет, ничего хуже, чем джин-тоник без секса. Таким был её девиз. Нет, такого девиза у неё не было, но, возможно, его следовало иметь. Она вышла в сад, села на старую скамью и пошевелила голыми пальцами ног. Был тёплый июльский вечер, и пионы на кустах цвели пышным цветом. Душистый горошек карабкался по вигваму из бамбука, белый, сиреневый и алый, и его нежный аромат долетал до Элисон. Чуть дальше требовал внимания декоративный лук, вытянувшийся словно солдат на параде, и его круглые звёздчатые головки насыщенного фиолетового цвета выделялись на фоне каменной стены. а роскошные розовые розы наполняли воздух ароматом. Элисон сделала большой глоток джина, вдохнула окружающую красоту и выдохнула. Ладно, готова ли она к этому? Хватит ли ей смелости? Утром она стригла 75-летнюю Мо Маршал, мудрую и всегда жизнерадостную, и неожиданно призналась, что в последнее время она немного затасковала. «Ага, вдови зуд, вот что у тебя!» определила Мо, хитро хихикнув. В этот момент Элисон мыла ей голову и стояла у неё за спиной, радуясь, что клиентка не видит ошеломлённого выражения на её лице. «Ты хочешь вернуться в мир свиданий, девочка моя? Повеселиться немного?» «Вдовий зуд?» звучало отвратительно, словно название инфекции, передающейся половым путём. Но если верить Мо, то каждая вдова в какой-то момент его испытывала. «Не отбивайся от этого чувства, прочувствуй его», — посоветовала она, подкрепляя свои слова покачиванием пальца, пока Элисон наносила ей на волосы кондиционер. «Если ты вообще меня слушаешь». Элисон не была уверена, что ей хочется слушать то, что говорит Мо. Но она твердо верила в первое правило ведения бизнеса. Клиент всегда прав. Поэтому она постаралась издавать заинтересованные звуки, пока Мо рассказывала о плюсах и минусах различных сайтов знакомств, которые опробовала сама. Когда речь зашла о современных свиданиях, она снабдила элисон кучей советов и рассказала несколько историй. «Это не для меня», — сказала себе Эллисон, укорачивая волосы Мо и укладывая их феном. «Я просто киваю и веду себя вежливо только и всего». Но потом Мо закончила свою небольшую речь, Взяла Элисон за руку и серьёзно сказала. «В конце дня нам всем нужна компания, верно? И ещё немного смеха и объятий, чтобы подсластить вечера». И эти слова отозвались в душе Элисон. Она поймала себя на том, что соглашается с Мо. Она сама всего этого хотела. Но хватит ли ей смелости отправиться на их поиски? «Давай, девочка, по крайней мере, ты можешь просто посмотреть». «Проверить, на что ты ещё годишься», — сказал голос Мо в голове Элисон Она почти слышала её смешок, разнёсшийся по саду. Элисон сделала глубокий вдох и включила ноутбук. Как назывался тот веб-сайт, о котором рассказывала Мо? «Седые одинокие. Вот как». «Есть ещё один бабушкин расхват, но я слышала о нём не самые хорошие отзывы», — посоветовала Мо, сморщив нос. «Вот уж действительно бабушкин расхват». подумала Эллисон, подняв глаза к небу. «И где во всём этом достоинство?» «Значит, остаются седые и одинокие. Только для того, чтобы заткнуть тьмо, если не для чего-то другого». «Итак, начинаем», — сказала Элисон почему-то взяла свой стакан с джином, подняла его и произнесла тост. «За тебя, Рич, где бы ты ни был. Никто никогда не сравнится с тобой, мой дорогой. Но давай всё же посмотрим». «Кто тут у нас есть?» Потом она напечатала название сайта и, неожиданно почувствовав дрожь и головокружение, кликнула мышкой. «Седые и одинокие. Вы никогда не будете слишком старыми. Заходите. Вода замечательная». Прочитала она на главной странице и фыркнула, потому что ни в малейшей степени не чувствовала себя старой и определенно не нуждалась, чтобы об этом ей сообщал веб-сайт. «Это твое первое предупреждение», — буркнула она. «Еще немного этой покровительственной чепухи, и она просто-напросто выключит эту глупую штуковину и уйдет в дом». Ее палец завис над иконкой в виде алого сердечка, предлагавшей «присоединяйся к нам». Она глубоко вдохнула. «Пока не попробуешь, не выиграешь», — напомнила ей Мо. И кликнула еще раз. «На этом этапе она всего лишь проведет расследование», — сказала она себе. Она просто посмотрит. Это ни в коем случае не обязывало её к тому, чтобы сделать то, чего она не захочет. На экране появилась форма для заполнения: имя, возраст, пол, профессия, рост, цвет глаз. Элисон снова фыркнула. Неужели людей действительно волнуют рост и цвет глаз потенциального партнёра? Неужели зарегистрировавшиеся на сайте действительно уточняют, что хотят встретить высокую голубоглазую женщину или зеленоглазого мужчину маленького роста, как будто заказывают модели из каталога? Это казалось таким мелким и незначительным. Элсон понадеялась, что это не показатель того, какую клиентуру привлекают седые и одинокие. Меня интересуют мужчины, женщины и те и другие. Отметьте при необходимости. Я ищу друга, партнёра, любовника, родственную душу. Отметьте при необходимости». «Бог ты мой», — с сомнением пробормотала Элисон. «Определённо, отметить родственную душу было бы слишком оптимистичным и нереалистичным, так? И всё же она напомнила себе, что оптимизм — это хорошо», — отмечает этот пункт. Но следующие несколько вопросов её озадачили. «Каким вы представляете идеальное первое свидание?» «Пожалуйста, опишите человека, с которым вы в идеале хотели бы встретиться на этом сайте знакомств». Пальцы Эллисон застыли над клавиатурой, как у пианиста, готового начать концерт, но потерявшего вдохновение. В конце концов, прошло уже более сорока лет после того, как она побывала на первом для неё свидании. Они с речем поели рыбы с жареной картошкой на берегу моря, а потом он проводил её домой». Они робко держались за руки, и она гадала, попытается ли он поцеловать её на прощанье. Элисон представила себя в жёлтом хлопковом платье, которое она любила носить, когда её талия была тонкой, а мир, казалось, был полон возможностей. У неё было такое ощущение, что всё это происходило с другой женщиной. «Ужин», — с сомнением напечатала она в ответ на первый вопрос. Потом передумала, стёрла напечатанное. Она сообразила, что ужин будет полон опасностей. А так как она очень остро реагировала на отсутствие манеры за столом, не выносила тех, кто чавкает, разговаривает с набитым ртом, пробует вино с видом знатока, то ужин ожидаемо окажется провалом. Возможно, это не лучший вариант. Тогда кино? Театр? Ей хотя бы не придется много говорить, и риск катастрофы будет меньшим, если она скажет какую-нибудь глупость, рассудила Элисон. Но что, если ее кавалер окажется более культурным, чем она, и выберет что-нибудь высоколобое, избивающее с толку? Она почувствует себя дурой? Ей нечего будет сказать? А что, если кавалер окажется извращенцем, который воспользуется темнотой, чтобы потискать ее бедро или того хуже? «Прогулка летним днем», — напечатала она наконец. Это, по крайней мере, звучало романтично, верно? Но что она наденет? Шорты туристические ботинки. Не слишком сексуальный вид, даже если сделать макияж и прическу. И потом, что беспокоило еще сильнее, вдруг ей попадется настоящий сумасшедший, которых так много развелось в эти дни. Он может наброситься на нее в лесу, задушить на солнечном лугу или расчленить в ветрозащитной полосе. Много дней спустя ее найдут собачники. Вы только представьте лицо Робин, когда полиция явится к ней в дом, чтобы сообщить ужасную новость. Нет, никаких прогулок, никакого ужина, кино или театра. Выпивка в пабе и хороший разговор. В конце концов, напечатала она и отправила этот вариант, прежде чем она начнет волноваться из-за того, насколько дешевым и неинтересным может показаться этот ответ. К черту, иначе она просидит на этом сайте всю ночь. Так, следующий вопрос. человек, с которым ей в идеале хотелось бы встретиться. Элисон задумалась над этим, но мозг не выдавал ничего. Когда она впервые задумалась о возможности новых отношений, она просто представила какого-то мужчину, который будет сидеть с ней рядом и за компанию смотреть телевизор и молчать в самых драматичных местах. Он мог бы спрашивать время от времени: "Как насчет чашечки чая, дорогуша?" или "Почему бы нам не поужинать в новом ресторане, который открылся в городе?" Или почему бы вместе не прогуляться по антикварным лавочкам? Возможно, этот идеальный мужчина мог бы иногда стричь для неё лужайку или разбираться с засором на кухне. Ну как такое можно написать на сайте знакомств? Это не самое романтичное описание в мире. И вы только представьте, какие пойдут разговоры. Итак, что в первую очередь привлекло вас в Эллисон? «О, это то, что она искала парня, который смог бы починить ей канализацию и поставить чайник на огонь. Она женщина моей мечты. Мог ли я устоять?» «О, боже, ей придется вернуться к этому позже», — решила Элисон. «Возможно, после того, как она выпьет еще джина с тоником и почувствует прилив вдохновения. Теперь следующий вопрос. Опишите себя несколькими предложениями. Что в вас лучшего?» Что в ней лучшего? На помощь? Она хорошо стригла волосы. У нее энциклопедические знания обо всех идущих сериалах. Она... Нет, это бесполезно. Определенно никто не рассчитывал на то, что будет так трудно написать о себе что-то хорошее. Минутку. Она пропустила написанное в скобках под этим вопросом. Если вы не знаете, что написать в этом пункте, попросите друга или близкого человека перечислить лучшие ваши черты. И не скромничайте. Плечи Элисон поникли. Она могла бы спросить Робин, но её дочь ухватится за то, что её не любящая общаться мать решила заглянуть в мир свиданий. Она уже слышала возглас Робин: "Наконец-то. Дочь от неё потом не отстанет. Примется интересоваться". Хихикая, словно это удачная шутка, кто-то ответил: "Идёшь на свидание? Давай-ка посмотрим, что нам тут предлагают. О, милашка, как насчёт него?" "Нет". Элисон похолодел от ужаса. Представив такой сценарий, и это заставило ее передумать насчет седых и одиноких. Она просто еще не была готова вот и все. Мо будет ее поддразнивать и кудахтать, ну и пусть, никому не нужно об этом знать. Иногда лучше всего оставаться в безопасности своей зоны комфорта, не так ли? А что если эта зона комфорта иногда становится немного скучной? Ну и что, если у других людей более интересная жизнь? Элисон знала свое место, И оно было в этом доме, где она будет отлично справляться совсем одна, как делала это последние 33 года. Элисон вернулась в дом, включила телевизор и уселась перед ним, постаравшись не обращать внимания на слабые уколы разочарования. Ровин все еще не узнала ничего о том, что случилось с работой Джона и почему его так бесцеремонно выгнали. Она несколько раз заговаривала о сокращении штата, давая мужу возможность поправить ее, но по какой-то причине он предпочитал не говорить ей правды. Хуже того, Робин чувствовала, что Джон отдаляется от нее, по возможности старается не оставаться с ней наедине. Он даже ложился спать уже после того, как она заснет, и засиживался допоздна, предпочитая смотреть с отцом фильмы и политические программы. Ночи он тихонько проскальзывал в спальню, убедившись, что она спит. Робин не знала, что делать, как начать разговор. Как сказать мужу «Послушай, я знаю, что ты мне солгал, я знаю, что тебя уволили», но при этом не выдать того, что она действовала за его спиной и звонила его бывшей секретарше. В таком сценарии ни один из них не будет выглядеть как честный, достойный доверия супруг. Но ситуация сводила ее с ума. Особенно мучило то, что Джон не был откровенным с ней. «Может быть, мы могли бы поговорить попозже сегодня вечером?» — предложила она в пятницу, когда они вдвоём случайно оказались одни в кухне. Гарри увлечённо играл в бадминтон с внуками. «Вы вдвоём против меня, и это будет справедливо, потому что я собираюсь устроить вам тяжёлую жизнь», — сказал он им. Робин отбивала стейки на ужин, когда Джон вошёл в кухню и принялся открывать ящики по очереди. «Что ты сказала?» — рассеянно поинтересовался он, роясь в их содержимом. «Ради всего святого, что в этом доме творится с зарядками?» — проворчал Джон, с грохотом задвигая все ящики разом, признавая своё поражение. «Я спросила, могли бы мы поговорить сегодня вечером? Только ты и я», — повторила Робин. «Попросим Гарри посидеть с детьми и сходим куда-нибудь для разнообразия, потому что, я думаю, нам нужно...» Джон прервал её, не дав договорить. «А я уже договорился встретиться со Стивеном, прости», — сказал он. увидел зарядку в розетке рядом с чайником и подключил свой телефон, пробормотав: "Наконец-то". И он поспешил присоединиться к горе и детям, чтобы восстановить равновесие сил. Казалось, на этом всё и закончилось. Но поздним вечером, спустя целый час после того, как Джон сменил сорочку и вышел из дома, благоухая пряным ароматом лосьона после бритья, в дверь постучали. Робин открыла её и увидела Стивенна, но без Джона. «О!» — ошламлённо воскликнула она. «С Джоном всё в порядке?» Стивен явно удивился её вопросу. «Эээ, ты меня спрашиваешь?» — ответил он осторожно. «Я заглянул проведать папу, если он дома». «Вот как?» Робин всё ещё держалась за дверь, пытаясь осознать происходящее. «Видишь ли, Джон сказал, что сегодня вечером встречается с тобой, поэтому...» динамик лицо Стивена исказило тревога. Но потом оно снова стало спокойным. Он был адвокатом, привык соображать быстро и умел сохранять непроницаемое выражение лица. «Хм, да», — сказал он, усмехнувшись и проводя рукой по своим тёмным волосам. «Джон в пабе с парой приятелей. Я просто подумал, что загляну к вам, спрошу, не хочет ли папа к нам присоединиться, только и всего. Папа дома?» «Понятно», — ответила Робин, ни капельки ему не поверив. Она знала, что братья Мортимер... В молодости были сердцеедами, и они инстинктивно прикрывали друг друга, это было у них в крови. Они рассказывали ничего не подозревающим обожателям и обожательницам сказки, которые плели, чтобы защитить друг друга. И вот теперь, если только она не ошибается, это происходило с ней. В самом деле Стивен... Хотелось ей спросить его напрямую. Но как она могла это сделать и не выглядеть при этом скандалисткой? «Да, входи. Гарри в гостиной». сумела она вымолвить после паузы. Проводив Деверя в дом, Робин ушла в кухню и спряталась там, чтобы не унижаться и не подслушивать то, какой предлог Стивен придумал для отца. Не выдавай меня, ладно, пароль «мама». Она крепко сжала кулаки. Очень крепко. Ещё крепче. Гадая, где Джон? И что, чёрт возьми, происходит? Знали ли остальные члены семьи, что затевает её муж? Жалеют ли её Мортимеры, исключив из своих рядов сплотившись против нее Нет, это уже паранойя. она делает поспешные ни на чем не основанные выводы но она же почувствовала что джон отдаляется от нее движется один в своем собственном направлении даже не оглянувшись на нее не позвав ее с собой вот так он ускользнул этим вечером из дома придумав какую-то историю для прикрытия практически сразу оказавшуюся шитой белыми нитками. Робин вздрогнула глядя на сад диограды сгущались тени а пустые качели раскачивались на ветру. Она вышла замуж за семью Мортимер и радовалась тому, что сможет компенсировать годы, проведенные в роли единственного ребенка, довольная тем, что станет частью этой большой дружелюбной семьи. Вот только, как оказалось, одинокой себя можно чувствовать и среди толпы. Можно остаться за бортом, если другие решат тебя там оставить. Роб? Стивен сунул голову в кухню, где она стояла у раковины, молчаливая, словно кукла. «Я ухожу. Папа всё-таки остаётся дома, поэтому мне лучше вернуться к парням. Каковы шансы на то, что следующим, чтобы дать приют папе, буду я?» Он улыбался, как ни в чём не бывало. Но она видела по его улыбке, что ему неловко. Пожалуй, эта улыбка была даже виноватой, потому что было очевидно, Джон встречается с кем-то другим, а вовсе не ждёт возвращения Стивена в пабе. Робин кивнула. не улыбнувшись в ответ. У неё было такое ощущение, словно её сердце треснуло. Стивен был замечательным деверем, всегда мог рассказать забавную историю, нежным и ироничным, а также отличным дядей для её детей. Но теперь он был напряжённым. Ему было некомфортно, как будто Стивен не мог дождаться, когда сможет уйти. «Не впутывайте меня!» «Вот что говорило его тело!» Робин сглотнула. В глубине души ей хотелось устроить ему перекрёстный допрос, который он сам умел мастерски проводить. Что ему известно, что происходит. «Хорошего тебе вечера», — печально пожелала она, наконец. «Передай от меня привет, Эдди». Стивен подошёл к ней и импульсивно обнял. Робин вдохнул аромат его роскошного одеколона. «Спасибо, дорогая, передам. Береги себя, ладно?» Он ушёл. Робин закрыла за ним дверь. А в ее голове роились ужасные мысли. «Береги себя», — сказал он, как будто беспокоился о ней, как будто ей следовало побеспокоиться о себе. Она поморщилась при мысли о том, что Стивен вернется к Эдди и расскажет о новой драме. «Я был в ужасе». Она представила, как это говорит Стивен. «Что я должен был сказать? И какого черта Джон такое вытворяет, а?» Металлический смех раздался в тишине дома. Это Гарри включил телевизор в гостиной. Знает ли Гарри о том, что Джон что-то затевает? А Пола? Робин не виделась с заловкой со дня празднования золотой свадьбы. Что, если подумать, было странно. Обычно они регулярно встречались за кофе или болтали по телефону. Неужели Пола намеренно держит дистанцию? Робин разволновалась. В конце концов, Джон – брат Пола и Стивена. Она могла не сомневаться, на чьей стороне они будут. Из гостиной снова донёсся смех «Ха-ха-ха-ха», и Гарит тоже хохотнул. Сердце Робин быстро забилось от тревоги, стоило ей только подумать о том, может ли она с кем-то поговорить о происходящем. С мамой? Нет. Робин всегда так восхищалась Мортимерами и говорил о том, как ей нравится быть частью их большой семьи. Признание в том, что эта семья теперь смыкает ряды против неё, стало бы для Робин потерей лица. О том, из-за чего Джон потерял работу, в университете ей ничего нового уже не скажут. Они выстроят кирпичную стену конфиденциальности, если она попытается раздобыть еще какую-то информацию. Это означало, что ей сможет помочь только Бет Бродвуд, мама из школы, которая первой рассказала ей о том, что Джон потерял работу. «О боже», — с тоской подумала Робин, — «это будет так унизительно». «Мне придётся обратиться к другой женщине, с которой я даже не близко знакома, чтобы вымолить у неё хоть какие-то сведения о моём муже. Но не настолько же у меня отчаянное положение, чтобы опуститься до этого, верно?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — снова заорал телевизор. И Робин тяжело вздохнула в тихом коридоре. «Верно?»